Лейтенант муструет взвод, состоящий из женщин! Рядовой Петрова! Была команда «Автомат на грудь», а не «Груди на автомат». Вернулся <связь> вернулся с работы в свою коммуналку, Музык сел есть суп. Зелан, <связь> <связь> ты чё? Я суп керосином бахнет, а? Да это маленькая соседка, наверное, плеснула керосину в кастрюлю. Так плесни, этого супа в керосин зарыва. Шатыми кантары. Шатыми кантары. Автомат на грудь Смесные вещи творятся в интернете по адресу радиосоу.ру Доперь и в сети есть опыт в почитать по-настоящему весь. Огромный архив смесных аудиофайлов. Лучше с друзьями. Радиошоу.ру К логопеду заходит пациент. Да-да-да-да-да, доктор. Я яс. Сис-сиссис Выслалс. Садитесь, садитесь вот сюда. Выпейте вот эту микстурку. Смотрите мне в глаза и считайте до десяти. Сейчас, сейчас, сейчас я выпью сначала. Да, смотрите. Ра-ра-ра-ра-раз. Да-да-да-да-да-да. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ура! Железнилчик! Вот 300 баксов! 300 баксов! Ссс, ссс, ссс, сколько